Глава двадцать пятая. Поиски. «Из чего ты решил, что она здесь?» Спросила Трина, оглядывая знакомую пыльную комнату, заваленную книгами. Трой хотел было ответить, но вместо этого оглушительно чихнул. «Вот именно!» Усмехнулась его сестра. «Тут только лошади не хватает!» «Лошадь! Точно! Вот он, выход!» Обрадовалась я. Помнится, животина была довольно смышленой. Я зажмурилась и, представив ее перед собой, вновь распахнула дверь. Первое, что я почувствовала, это жар. Открыла глаза и оцепенела. Уже знакомый шалаш из бревен пылал. Стена огня была так высока, что скрывала его полностью. И там, заревущими языками пламени, что-то было. Неясный силуэт двигался в редких просветах огня. Обуреваемая тревожными предчувствиями, я перешагнула порог, прошла немного и остановилась. Ближе подойти не получалось. «Что это там?» Спросила Трина, тоже вглядываясь в огонь. «Лошадь!» Воскликнул Трой. «Живая!» Первым порывом было броситься спасать, но Трина, почувствовав это, схватила меня за рукав, а потом задумчиво произнесла. Странно, что пламя ее не трогает. Она вообще настоящая? Подруга огляделась, нашла обломок ветки и швырнула его в огонь. Ветка сыпанула искрами и осыпалась пеплом. Ну, не знаю, магическое пламя тоже может убить. Вы как хотите, а я туда не полезу. И вас не пущу. Зачем вообще нам сдалась эта лошадь? Она умная, ответила я. Может, она помогла бы. «Постойте! А где дверь?» Послышался позади голос Троя, и мы дружно оглянулись. «И с дверью тоже», — вздохнув, добавила я. Мысль о том, что в этот раз мы попали в совсем уж безвыходную ситуацию, я постаралась от себя отогнать. Не время поддаваться унынию, время дело делать. В прошлый раз, когда я впервые попала на эту поляну, всё тоже выглядело безнадёжно. А потом... В душе вспыхнула надежда. «Идемте скорее!» Воскликнула я, бросаясь к лесу. Дорогу я не запомнила, поэтому ринулась на пролом, надеясь, что направление правильное. Лес шумел, возмущаясь с пренебрежительным отношением, но я, не обращая на это внимания, упрямо ломилась сквозь заросли. Шли мы долго. Я почти выдохлась, когда впереди наконец показался просвет. «Ух ты!» — воскликнул Трой, когда мы, усталые и всклокоченные, вывалились на поляну. Точно такую же, как и предыдущая, только на этой пламя возле шалаша едва занялось. — Ну же, лошадка, прыгай! — воскликнула я, подбегая к огненному кольцу. Животина, глянув на меня мрачным взглядом, тряхнула головой. — Прыгай! — воскликнул Трой. — Она не может, — сказала Трина. — Это же магический огонь! Он ее не пускает. Словно услышав ее слова, пламя с ревом взметнулось ввысь. В этот раз я знала, что делать. Скорей! Воскликнула я, вновь бросаясь к лесу. Дорога к следующей поляне далась тяжелее. И кусты стали гуще, и колючки длиннее. Да еще ямы с оврагами появились, так что пришлось двигаться медленнее, чем хотелось бы. Но мы справились. Выскочив на поляну, кинулись к шалашу. И опять не успели. Клеющая трава вспыхнула огнем, и лошадь осталась по ту сторону огненного круга. И снова бег теперь уже по совсем громкому лесу, которому мы настолько не нравились, что в какой-то момент я поняла, этот раз последний. Сунемся еще, и нас сожрут дикие звери. Или деревом придавят, или еще что произойдет. Похоже, мои друзья тоже это поняли. Мы выскочили на поляну и со всех ног помчались к шалашу. И тут я заметила, что мы не одни. Некто в красном плаще, бросив что-то на траву, юркнул внутрь постройки. «Ах ты, гаденыш!» — взрывел трой, вырываясь вперед. И я с ужасом заметила, как вокруг шалаша начинает виться дымок. «Стой!» — завопила Трина, устремляясь за братом. И мы втроем перепрыгнули дымящийся круг. Сильваниус исчез. На траве у входа лежала лиловая птица. Трой бросился к ней. Маленькая. Размером с воробья она целиком уместилась на его ладони. «Жива?» Спросила я. «Не знаю». Ответил друг и тихонько дунул, взъерошив ей перья. Маленькая скрюченная лапка еле заметно дернулась. «Жива. Похоже, ее оглушили. Отойдет, надеюсь». Он немного расслабился. Все это, конечно, хорошо, подала голос Трина. Но где лошадь? И тут же вокруг нас ревом воздвигла стена пламени. Не знаю, как четвероногая зверюга переносила эту жару, стоя так близко. Мне показалось, что еще немного, и мы сгорим. Давайте-ка убираться отсюда, сказала я, заходя в шалаш. Владельца красного площадка, естественно, не оказалось. Зато могильная плита с надписью «Реонор» лежала на месте, и было видно, что совсем недавно ею воспользовались. Солома отброшена, а на краю виднелся чёрно-зелёный след сапога. Свой плюс в этом имелся. Сразу видно, куда наступать. Жара от пламени проникала даже сюда, и я испугалась, что солома может вспыхнуть. Как быстро и легко она загорается, я прекрасно знала. Медлить было нельзя. Так произнесла я, подходя к плите. «Сейчас мы будем прыгать. Приготовьтесь!» Я поставила ногу на край, и тут до меня дошло, что всю нашу компанию моя кровать точно не выдержит, и последним придется падать на обломки. А это совсем нехорошо. Вот если бы вместо кровати оказался сток сена... Я так живо представила себе сухую ароматную кучу, что нога сама нажала на край плиты. Каменная плоскость качнулась, и внизу в просвете показался ворох соломы. «Трина, вперёд!» Скомандовала я, и подруга сиганула вниз. «Ух ты!» Послышался её восторженный возглас. «Трой, давай!» «Может, вначале ты?» «Прыгай!» И он, наконец, послушался. Снизу донёсся ещё один восторженный вопль. Я встала на бортик, уперлась ногой в плиту и, придерживая ее рукой, тоже полетела вниз.